Глава 25. Классический вариант подсобной стороны станции отличался удивительной чистотой и бледно-голубым освещением. В остальном – все те же серые стены с переплетением трупы кабелей, связанных в целые радужные канаты. Как и в любой станции знакомого мне вида, каждая деталь должна быть доступна для ремонта. По техническим коридорам периодически проходили элмы и валоры в рабочей одежде. Стоило нам завернуть за очередной поворот, как нас чуть не сбила пара волоров, тащивших на плечах огромную трубу. Еле успели пригнуться. Проводив извиняющихся рабочих недобрым взглядом, Элм внимательно оглядел меня. «Ты очень приметная, Тьера. Инги, укрой ей лицо и волосы чем-нибудь. Нам скоро в жилую зону выходить». Молчаливая Элма развязала какую-то веревочку на своем многослойном ярком одеянии, и протянула мне широкий то ли шарф, то ли платок. Голову я все же укрыла, но в душе поднималось недовольство, подозрительность и протест. Я не хотела идти дальше. Мне все это не нравилось. Элм потянул за руку, но я не двинулась. Перламутровый красавец, непонимающий, обернулся. «Тьера, надо торопиться!» «Нет, я не знаю вас. Зато я знаю, что Элмы не могут хватать за руки женщин, которые им не родня». «Это ты знаешь, а другого нет. Твой парный явно больше в курсе о традициях моего народа. Идем, Тьера, если не хочешь добавить ему и себе бед!» Сурово произнес Элм в ответ. Его маленькая спутница нервно крутила на запястье брачный браслет, похожий на мой собственный, оглядываясь по сторонам. «Я тебе расскажу, что захочешь, только дай мне выполнить обязательства». Я набрала полную грудь воздуха, готовясь отказаться пока мы не ушли дальше, я помнила, как вернуться. Только именно в это мгновение на кивер пришло сообщение. От Нарина. «Иди, Элм. Он сохранить. Я прийти». Судя по всему, сообщение было надиктовано, раз мой прибор так криво выдал перевод содержания. «А может, это вовсе не от него?» Подозрительно переведя взгляд на Элма и обратно, быстро отправила. «Докажи, что ты». «Кажется, еще немного, и во мне начнет пышным цветом разрастаться шизофрения с манией преследования за компанию». Ответ пришел быстро. «Трусики зеленые». Слегка покраснев и выдохнув с облегчением, повернулась к Элму. «Веди». «Твой парный?» – уточнил он, кивнув на кивер. «Да», – сказал держаться вас. «Умный, знает тебя». Пока я раздумывала над этим коротким и емким комментарием, мы миновали несколько коридоров и подошли к очередной малоприметной двери. Элм остановился и посмотрел на нас обеих. Кивнул своей яркой птичке. «Инги, берешь Тьеру и просто идете по площади домой. Я иду следом в шагах пяти. Нигде не останавливайся. Кто спросит, давняя подруга с Дориона. Пошли». «Правильно, по росту и комплекции я только за Дарийку сойду. Элманские дамы слишком хрупкие и миниатюрные. Валорки без мужчин не ходят, и ростом куда выше». «Тьера!» — Элм сурово посмотрел на меня. «Ни с кем не говори. Иди, куда скажет Инги. Не подставляй мою парную. Она тяжелая». С удивлением посмотрела на маленькую хрупкую девушку. Мне потребовалось почти полминуты, чтобы осознать, что так странно перевел ретранслятор. «Беременна». Тихо выдохнула. Девушка Элм светло и радостно улыбалась, беря меня под локоть. Мы открыли дверь и довольно быстро двинулись по тоннелю, а потом через какую-то площадь. Этот район разительно отличался от торгового сектора. Здесь кольцом стояло небольшое здание шесть этажей с дверями на площадь. Было шумно, носились дети, в основном элмонской расы. Несколько хозяек присматривали за ними, громко переговариваясь и смеясь. Жилой квартал. Двор был ярким, даже покрытие под ногами сделали из ярко-зеленых плит. Стены дома были выкрашены желтым. Даже рамы в круглых окнах были бирюзовыми. Странное сочетание, тем не менее смотрелось любопытно намного лучше серого тусклого цвета технической зоны. Мы почти добрались до дверей, выкрашенных горчичным цветом, когда мою спутницу окликнула одна из мамаш площадки, где играли дети. «Инги, ты уже вернулась? Почему так рано? Сегодня туристы прилетели, можно заработать. А ты дома. Все хорошо. И кто это с тобой?» Элма постарше, одета в ядовито-красное платье, подозрительно посмотрела на меня. Я почувствовала, как рука Инги, держащая мой локоть, задрожала. «Здравствуй, Фетва. Это моя подруга. Сегодня прилетела. Ей стало плохо, пришлось закрыть магазин». Голос моей спутницы чуть дрожал, но говорила она вполне уверенно. Вот только любопытная Фетва продолжала таращиться, делая шаг в нашу сторону и пытаясь разглядеть меня под шарфом. «А где Хальт? Он знает, что ты ушла?» Женщина сделала еще шаг к нам, отчего Инги мелко затрясло. «Я здесь, Фетва, ходил за лекарством. Подруга моей парной и правда не очень хорошо себя чувствует. Идите в дом, Инги, уложи гостю отдыхать». Элм говорил беззаботным голосом, проходя через площадь с немного другого края. Поравнявшись с нами, подтолкнул свою замершую супругу в сторону двери. «В дом мы практически ввалились». Опираясь сынги друг на друга, не доверяя дрожащим ногам, закрыв за нами двери, Элм покачал головой. «Не быть вам шпионками!» Мужчина придержал беременную супругу и жестом позвал меня вглубь помещения. Здесь все было весьма скромно. Всего две комнаты и кухни с очистительной зоной. Настоящее окно было только одно, на тот самый двор. Комнаты были чистыми и светлыми, с небольшими элементами уюта. Кое-где стояли статуэтки, на диване лежали подушки, но все говорило о сложном финансовом состоянии. Меня провели на кухню, усадив за небольшой круглый стол. Из предложенных напитков попросила просто воды. Неизвестно еще, как я на их традиционный чай отреагировать могу. Даже не знаю, из чего он там готовится. С любопытством оглядела и это помещение. «Да, мы не богаты, в отличие от твоего парного». Тихо, с некоторым вызовом прокомментировал мой взгляд хозяин жилья. «Я не по финансам его выбирала». Чуть сердито отозвалась на этот упрек. «Если уж совсем честно, я как-то не очень активно в выборе участвовала. Но Элмов это не касается. Пришлось напомнить. Вы обещали мне ответы». Элм кивнул, беря супругу за руку. «Они, кажется, тоже нервничали при моем присутствии». Почему помогаете?» «Твой парный использовал старую традицию. Он, на правах носящего браслет, может потребовать и любого Элма, имеющего пару, защиты для тебя. Традиция древняя и позволяла сохранить наших женщин в период войн. Потребовать исполнения долга жизни можно и у врага, хотя я никогда не встречал Валора в паре с Тьерой. Не знаю, как ему позволили выбрать тебя на роль Арие, хотя, может, поэтому он и надел наш браслет. Он их отжи, не последняя птица. «Откуда знаешь, что отжи, Уточнять, в каком мыснорийном статусе не стало. «Совершенно лишняя информация. Может, еще и опасная для нас обоих. Кто его разберет? Какие уэлмэидии могут возникнуть?» «Встречал уже. Циклов шесть назад. Это примерно 250 стандарт суток. Твой парный был в парадной форме, как положено, со стражем и медиком». Что-то решали с руководством Гиазук. Важный Валор. Не ниже 20-го двадцатого Отжи точно стоит, а то и выше. Знает много и держит себя как воин. И ты не мог отказать в просьбе? Нужно же знать, какой у них интерес в этом деле. Мог. Он все же не Элм. Но здесь и мне выгода. Я надеюсь, он сразу вернет долг. Поможет мне. Как? Пара переглянулась, но ответила, как ни странно, девушка. «Мы изгнанники. Если твой парный так высоко стоит, то может попросить нам разрешения перебраться ближе к родной планете. У Элмы договор с Валорой. Есть шанс. Мы скучаем по родным. Нарин. Стоило сделать шаг из магазина, как в сознании возникло некоторое напряжение. Беспокойство, не покидающее с самого утра, Усилилась. В воздухе появился горький запах намерения. Когда к нему присоединился приторно сладкий до тошноты запах кровавой жажды, я только и успел сдвинуть Селену за спину и сделать полшага к магазину. Элм поднялся со своего места, среагировав на наши действия, и поймал мою дарью в объятия. Мы уже встречались когда-то, пересекались по одному делу, и этот Элм, несмотря на статус проживания на станции, был честным так что стоило воспользоваться предоставленной мне возможностью. «Долг жизни», — быстро произнес я, толкая Селену ему в объятье. Элм поймал мой взгляд и поджал губы, но потянул Дарье в сторону помещения. Селена смотрела большими зелеными глазами, еще полностью не осознав, что происходит. А мне нельзя было больше отвлекаться. Таль резко надавил на мое правое плечо, заставив опуститься и уйти с линии удара. Спорить с мастером и лезть вперед него я перестал уже очень давно, но все равно, отвлекшись на Селену, действовал недостаточно быстро. Рука Тааля дрогнула, мастер издал злой вскрик. Уйдя плавным движением понизу в сторону и утягивая мастера, услышал звук выстрела, и стена за тем самым местом, где только что была моя голова, оплавилась некрасивыми черными каплями. По всему коридору аллеи раздались визгливые крики, На магазинах стали опускаться решетки, взвыла сирена. Мгновения отвлекающей паники хватило на то, чтобы рассмотреть своих противников. Пятеро. Двое валор с широкими блокирующими обручами на головах. И трое наемников-шайгатов. Эти твари проводили такое количество генетических и иных экспериментов со своими телами, что назвать исходную расу было просто невозможно. Они были быстры. Очень сильны, и за определенную сумму вознаграждения были готовы отрезать собственную руку, если заказчику будет угодно. Два наших противника были вооружены огнестрельным оружием. Остальные же держали длинные электрические стеки, дающие такую силу тока, что могла мгновенно остановить сердце. Оглядываясь друг на друга, мы замерли на несколько мгновений, пока пространство между нами резко пустело. Краем глаза зафиксировал Фира, практически незаметно разогревающего мышцы. Парень был весьма неплох в ближнем бою, если только не терял самообладание. Просканировал состояние Тааля. Мастер получил удар чем-то металлическим и острым в плечо, но рука оставалась функциональна. Боевые рецепторы уже практически разблокировались. Еще полминуты, и можно рассчитывать на его полноценную помощь. Но этого времени нам не дали. Один из наемников усмехнулся, показав острые наточенные зубы неприятного желтого цвета и поднял лучевое оружие, направив мне в грудь. Постарался расслабить все мышцы, готовясь к движению, проверяя, видит ли меня Фирста Аля. Меня видели, меня поняли. Когда палец Шайгата надавил на курок, Я был уже на полпути к его соседу. Тааль низким ходом преодолел расстояние до одного из валоров, резко толкнув электрический стек вверх и нанеся удар под ребра, в точку, которая позволяет на миг сбить сердцебиение. В тот же момент я, ухватив Шайгата со спины за голову, сделал резкое движение, выламывая позвонки, разрывая нервные связки. Этот гад, конечно, не умрет, но двигаться не будет опуская тяжелое неподвижное тело, едва успел отскочить назад, уходя с траектории движения второго валора. Стэк пронесся на расстояние в полладони передо мной. Фир одним движением выбил оружие из рук шайгата, нанося удар в челюсть. Острые зубы наемника сомкнулись с громким клац, по подбородку потекла кровь, и Фир получил удар в живот, отчего отступил назад. Вытянулся и вернул удар, с разворота впечатав утяжеленную обувь в грудь противника. Мой второй оппонент со стеком был весьма умел. Используя инерцию оружия, Валор сменил направление оружия, от чего мне пришлось перепрыгнуть неприятную палку, избегая соприкосновения. Поднырнув, попытался обойти противника со спины, но мой маневр разгадали, вынеси ногу практически мне в лицо. Отступив в последний момент, остановил удар обеими руками, дергая на себя, лишая противника равновесия. Валор сделал рывок назад, вынуждая сменить позицию и выставляя стек. Пропустив оружие под рукой, сместился вниз, делая подсечку. Этот маневр тоже не дал ощутимого результата. Тогда, желая закончить с этим делом поскорее, ухватился за длинное тело стека, где напряжение было значительно ниже, получив несильный удар током, и дернул вперед, мимо себя, свободной рукой нанося удар в шею. Тут противник на несколько мгновений потерял ориентацию, чего мне хватило, чтобы сорвать обод с его головы. Сосредоточившись, послал удар в открывшееся сознание. Валор выронил стек, своем упав на колени, обхватив голову ладонями. Почувствовав острый неглубокий удар в спину в район трапецивидной мышцы, едва сдержал себя, чтобы не среагировать. Если сейчас потерять связь, можно упустить Валора. За спиной раздался глухой удар и вскрик. Тяжелая рука Тааля коснулась плеча, показывая, что угрозу сняли. Я уже слышал грохот шагов охраны станции. Когда охранники, наставив в нашу сторону оружие, кольцом окружили место происшествия, к ним навстречу сделал шаг Тааль, подняв руки перед собой и демонстрируя идентификационные данные с кивера. Я же изо всех сил удерживал сопротивляющегося, корчащегося на полу Валора. У гаденыша оказался весьма высокий уровень сопротивления, и первичный анализ выдал как минимум четыре чипа, блокирующих мои импульсы. Кроме того, от нескольких участков удерживаемого тела исходила такая темная вибрация, что становилось ясно, дай я ему свободу движения хоть на миг, и Валор попросту сломает или раскусит одну из отравляющих капсул, оставив меня без какой-либо информации. Борьба с блокирующими имплантами отнимала столько сил, что на лбу выступила испарина, а по спине из места укола потекла тонкая струйка горячей крови. Фир появился в поле зрения как раз в тот момент, когда я стал терять контроль. Валору на полу удалось двинуть языком, выталкивая капсулы из-за зубов на верхней челюсти. Меня едва хватило только на несколько знаков подчиненному. Объяснять что-то подробное не было нужды. Таль! рыкнул Фир, готовясь спеленать моего противника. Мастер повернулся, отвлекаясь от охраны, оценивая ситуацию и подскакивая к нам. Напрягшись и усиливая контроль, приготовился дать сигнал подчиненным. От очередного удара один из чипов под кожей Валора просто вспыхнул, скидывая мой контроль и заставляя противника взвыть во весь голос. В то же мгновение Тааль сделал резкий ревок, ставив ему между челюстями обломок электрического стека. Афир изо всех сил сжал почти в любовных объятиях, не давая двинуться. «Вяжите его быстрее! У него капсулы Квины!» — Сипло скомандовал я местным охранником. Среди них было несколько вполне опытных воинов, которые не привыкли тратить время на глупые вопросы. Через какое-то время нас троих, обездвиженного Валора и тела нападавших доставили в управление безопасности станции. По дороге только и успел отправить сообщение селения, держаться Элма и не делать глупостей. Там она пока в большей безопасности. Предстояло еще выяснить, всех ли участников нападения мы успели обезвредить. В секторе безопасности нас уже ожидал Куруа, один из представителей управления ГИАЗУК. Хмуро, но все же с уважением кивнув нам, высокопоставленный Элм жестом пригласил к нам медика, ждущего у стены мрачного серого помещения. Валор первым делом занялся Таалем, у которого на плече уже растекалось обширное кровавое пятно. Быстро разрезав верхнюю часть одежды и сбрызнув раны анальгетиком, доктор поднес к плечу небольшой электромагнит. Прибор тихо загудел с неприятным чавкающим звуком, вытянув из тела мастера короткую, с полпальца длиной, стальную пику. Судя по ощущениям в спине, у меня был такой же подарок. Хорошо, что эти идиоты не додумались использовать яды, иначе бы мы так просто и быстро не справились. Определенно. Пока Таалю останавливали кровотечение и заклеивали непредусмотренную природой дыру, я наблюдал за Куруа. Элм в серебристо-сером одеянии проходил от одного нападающего к другому, проводя над ними портативным сканером. «А этот еще жив», – задумчиво сказал он, указывая на моего первого противника Шайгата. «Нейронные связи разорваны мастерски. Только все равно, судя по индификатору у этого красавца смертный приговор на одной из планет сектора Б-19. Надо сообщить ребятам». «Ты не против, если я направлю вознаграждение в казну Гиазук, счет компенсации ущерба, так сказать?» Мне было все равно на эти деньги, так что я кивнул. Куруа прошел с индикатором по всем участкам налета и присвистнул. Но вы мастера, ребята, только один убитый. У большинства травмы с жизнью несовместимы, но пока эти измененные ублюдки еще держатся. Займемся этим твоим интересненьким. Элм вернулся к моему противнику Валору, тщательно пройдясь по скрученному телу анализатором. Да, как минимум три капсулы с ядом. «О, и блокаторы вижу. Один ты спалил, Нарин. Еще парочка есть. Подпеклись, но функционируют. Сейчас Луан закончит с вами и удалит лишнее. Потом можешь поработать. Я уже отправил своих с проверкой на судно, доставившее к нам этот сброд». Луан, медик, уже перешел к работе над Фиром, вколов ему пару препаратов, так как у второго моего стража оказалось сломано ребро. Замотав нижнюю часть грудной клетки специальной тканью с эластичной фиксацией, доктор повернулся ко мне. С легким поклоном Валор попросил снять верхнюю часть одежды, чего делать совершенно не хотелось. С неудовольствием оглядел стражей, стоящих вдоль стен. «Нарин?» – удивленно спросил куруа, зафиксировав мое замешательство. «Убери этих!» – тихо попросил Тааль, тоже наблюдая за мной. Ты сильно удивишься, но это пока секрет. Кураа, ведущий с нами дела уже много лет и несколько заинтригованный, подал знак охране. Стражи, повинуясь приказу, развернулись и покинули помещение. Я быстро стянул верхнюю часть одежды, стараясь сильно не шевелить правой рукой. Блокировка нервных окончаний почти перестала действовать и рана причиняла некоторые ощутимые неудобства». «О, вот это чудо из чудес! Мои поздравления, Нарин!» С благоговением произнес Круа, рассматривая следы издалека и не приближаясь. Элм прищелкнул языком и покачал головой. Дарье для Оджи! Сколько у вас такого не было? Лет триста? И где твое сокровище?» «В безопасности. Двести восемьдесят три года. И Круа, это пока тайна!» С нажимом предупредил Элма. Все сообщения моих солдат, отсылаемые из парадокса, полностью проверялись, и все осведомленные были предупреждены о необходимости молчания. Вариантов следить за Элмом у меня не было, только верить ему. Не сомневайся, у меня хватит воображения представить возможные последствия, но скажи мне, великий второй Отжи Валоры, ты уверен, что можешь позволить себе и дальше пренебрегать ситуации на родной планете в свете последних событий? Как не тоскливо мне было от этой мысли, Куруа был прав. Пришла пора решить эту проблему. Подставлять под угрозу Селену было нельзя. Доктор к его части практически не дрожал, вынимая из моего тела стальной шип. Луан быстро заклеил лишнюю дыру в моей спине и, обойдя меня, стал напротив. Глубоко вздохнув, молодой Валор произнес. «Прошу блокировку информации». Голос немного дрожал, но был уверенным. Просьба была правомерной. Если в моих нынешних сложностях замешаны отжи, без блокировки информация о наличии у меня Дарья может достичь ненужных ушей. Внимательно посмотрев серые глаза медика, провел незначительное воздействие разума. Я не стану удалять информационный блок. Поставлю только запрет на передачу. Через некоторое время эти сведения не будут иметь такой ценности. Медик кивнул. «Удалить чипы из нападавшего. Мне нужно с ним поработать». Доктор, вынув из своего чемоданчика небольшой лазерный скальпель, двинулся к скрученному по рукам и ногам валору. Использовав сканер Круа, медик еще раз проверил положение чипов и без анестезии сделал первый разрез на дернувшемся теле. Когда на небольшом столике валялись четыре чипа и несколько полупрозрачных капсул, медик уважительно кивнул, и отошел к стене. Куруа тоже отошел в сторону, делая приглашающий жест рукой. Мои стражники тоже направились к краям помещения, чтобы не мешать вибрациями собственного разума и не попасть под воздействие. Глубоко вздохнув и проверив тонкую нить развивающейся связи с моей Дарью, проанализировав каждый из ее чипов местонахождения и убедившись в спокойном состоянии и смежности всех сигналов, Приступил к неприятной, но необходимой работе. Снятие блоков первого уровня показало, что среди моих противников имеется не ниже 20-го ранга. Было стойкое ощущение, что я пробираюсь через вязкую, липкую массу, которая мешает двигаться, видеть, дышать. Система восприятия реальности этого валора была так искажена воздействием, что даже события минувшего часа выглядели размытыми и затемненными образами. Для возврата четкости картинки, чтобы можно было рассмотреть хоть что-то, приходилось пропускать поток через себя, стирая налет пространственного воздействия. Осадок создавал кислотный привкус во рту, вызывая головную боль. Но я видел. Я видела размытое лицо с бледными, почти белыми глазами и парой черных точек на светлой радужке. Однако стоило впервые заглянуть в глаза своего врага, как картинка тут же исчезла меня вынесло из чужого сознания. Валор, лежавший на столе, дергался в конвульсиях. Медик, отскочив от стены, вколол ему успокоительную инъекцию, с вопросом глядя на меня. Пришлось махнуть рукой и опуститься на стул. «Узнал?» – тихо спросил Тааль, кладя руку на плечо. «Кое-что. Но больше ничего достать не получится. Психоэмоциональный блок» Вызовет кровоизлияние в мозг при следующей попытке воздействия. «Круа, от твоих помощников есть новости?» «Да, один из офицеров прислал отчет. На судне все были под подставными именами. После проверки найдены еще 20 пассажиров с несоответствующими документами, но большая часть просто беженцы из разных секторов. Только двое попадают под подозрение и их уже задержали. Смотреть будешь?» «Нет, займись сам». Мне нужно забрать мою девочку. Отправь Самудина, если печешься о ее спокойствии, — посоветовал мастер. Тебе нужен душ и новая одежда. И пару уколов стимулятора, если не хочешь напугать свою маленькую землянку. «Землянку? Нарин, да ты в своем уме!» В неверии схватился за голову Элм. Как-то вселенная моим мнением не интересовалась, но я не в обиде тихо пробормотал, отправляя вызов Самудину. Ленни. Меня начинало разбирать некоторое беспокойство после трех часов, проведенных в компании пары Элмов. Хозяева тоже не могли расслабиться. И своими делами не заняться, и меня одну не оставить. А разговор как-то совсем не клеился. Ужасно хотелось отправить сообщение на Рину, Но если мой мужчина занят, А в этом сомневаться не приходилось. Это окажется совершенно неуместно. Когда я уже совершенно бессовестно влезла носом в кивер, бродя по местной локальной сети, раздался негромкий сигнал о запрете перемещения по станции. С удивлением подняла голову от прибора, посмотрев на пару. — И часто у вас тут комендантский час объявляют? У на лице так заострились скулы и напряглась челюсть, что казалось еще немного, и раздастся треск зубов. «Нет, Тьера. Сдается мне, тут не обошлось без твоего парного и того балагана, что вы устроили. И я уже несколько жалею о принятом решении. Как бы мне не поплатиться за него?» Передернув плечами от неприятного ощущения, вернулась к изучению статьи, стараясь побороть дрожь и немного переключить внимание. Стук в дверь, раздавшийся примерно через полчаса молчаливого сидения за столом, заставил всех одновременно подпрыгнуть. Элм подскочил, махнув рукой своей супруги куда-то в сторону стены. Инги, знаком показывая молчать, потянула в указанную сторону. Одним нажатием на потайной рычаг Элма открыла небольшую нишу, куда я поместилась с большим трудом, сложившись чуть ли не в три раза. Пока мы возились с утрамбовыванием меня, в дверь постучали еще раз более настойчиво. Инги, начиная дрожать от страха, просто захлопнула дверцу, вжимая меня в стенку. «Как-то я уже сыта этими приключениями. Можно мне немного серых и тоскливых будней в компании одного синеглазого валора?» По правде, я куда сильнее переживала за здоровье и сохранность Нарина, чем за возможные неприятности, грозящие мне самой. Слышно было плохо, видимо, стена была непростой, Так что, когда потайная ниша с зажатой, как в банке, мной открылась, показав мне несколько обеспокоенную мордашку старшего корабельного медика, я выдохнула с невероятным облегчением. Самудин, затянутый в парадную форму, протянул обе руки и настороженно выпустил из этого убежища. Как хрустальную, плавно поставив на ноги, доктор медленно и внимательно осмотрел меня, слегка повертев из стороны в сторону. «Ты в порядке?» К моему киверу вместе с вопросом приложили кивер-доктора, считывая основные физические показатели. «Да, да, как Нарин?» С беспокойством спросила медика. Уж очень его озабоченный вид пришелся мне не по душе. Цел, Практически. За тебя переживает, попросил забрать на парадокс поскорее, пока здесь комендантский час объявили». Самудин взял у кого-то из сопровождающих длинный плащ под цвет парадной формы. Накинул мне на плечи и надел на голову капюшон. «Здесь много камер, практически по всему пространству базы. Мы все, что надо, почистили, но на всякий случай. Идем». Самудин подтолкнул меня из кухни. Помимо медика, в маленькую квартиру набилось еще четверо валор в военной форме. Бедные хозяева молча и напряженно прижимались к стене в коридоре. Проходя мимо, Самудин остановился, внимательно осмотрев Элма с ног до головы неожиданно для меня лицо медика было несколько высокомерным и очень серьезным. ты исполнил свой долг какую оплату ты желаешь потребовать за это элма оторвался от стены заградив собой перепуганную супругу глянув на меня опять вернул взгляд на самудина. мы хотим переселиться ближе к дому в родной сектор если я правильно понимаю кому помог это возможно Самудин смотрел внимательно не показывая, что удивлен. Элм же смотрел с вызовом, видимо, не рассчитывая на исполнение такой серьезной просьбы. «Назови свое имя, и через четырнадцать стандарт-суток твои дела здесь должны быть завершены. Но если бы ты знал, кого сегодня спас, просил бы больше, много больше». Элм несколько растерянно оглядывал неожиданных гостей собственного дома, отмечая серьезные лица остальных валор и мою печальную смешку. Я не знаю, какими возможностями обладает Нарин, но думаю, подобная просьба не была для него очень сложной. Остановившись глазами на мне, Элм тихо сказал. «Она Арио, одного из ваших отжи, Не ниже пятнадцатого ранга, как я думаю». Самудин несколько печально усмехнулся. Тогда Элм спросил почти грубо, пытаясь понять, что упустил. «Кто ты, Тьера?» «Я?» Дарью, второго от Валоры, Нарина Колес. Впервые произнесла это вслух, как утверждение. Было странно, особенно когда четверка Валор, стоящих возле меня, сомкнулась, загораживая от Элма в жести защиты. Ответом на мои слова стала полная тишина. Потом тихий голос произнес. «Если это действительно возможно, мне и правда стоило просить больше. Много больше». Самудин хмыкнул, развернувшись к выходу, но практически тут же остановился, хмурясь. «Оно вот тебе надо?» «Точно!» — тихо с кем-то переговорил медик, а в следующее мгновение из кивера раздался голос Нарина. «Проси, Элм, но думай, так как больше возможностей я не дам. Верни нас на Элму!» — почти выкрикнула маленькая женщина, стоящая за спиной супруга. «В чем вас обвиняют?» — строго спросил голос из кивера. Я украл дочь вождя и женился на ней. Чуть самодовольна, но все же с горечью отозвался Элм. «По взаимному согласию?» «Да», — тихо, но уверенно ответила инге «Если твои слова правда и за тобой нет долгов, вы вернетесь домой с сохранением статуса, двенадцать дней на завершение дел и молчание о той услуге, что вы оказали мне. сумудин да «Вези мою девочку назад. Хватит прогулок на сегодня!»